26 мая рано утром мы выехали из гостилиц, чтобы вернуться в город. Княжну Гагарину вследствие ее довольно опасных поранений перевезли очень осторожно. Меня очень огорчило ее состояние, так как я ее очень любила. Дорогу я ее увидела, и хотя ей было запрещено разговаривать из-за ран, Она успела сказать мне, что императрица велела посадить в крепость нескольких слуг графа Разумовского из-за случая с домом. Возвратясь в город, мы узнали, что причина этого происшествия зависела от того, что дом был выстроен осенью 1747 года на земле уже наполовину замёрзшей, что в то же время заложены были камни фундамента. И что архитектор поставил в сенях шесть или восемь столбов, чтобы поддержать дом. И строжайше запретил трогать эти столбы до его возвращения из Украины, куда его послали. Эти столбы портили вид и мешали в сенях. Когда двор великим постом прибыл в гостилицы, управляющий этим именем граф Розумовского мимоходом сказать дворянин И в родстве с вице-канцлером графом Воронцовым имел неосторожность отдать приказание срубить эти столбы. Так как дело было зимой, и земля была еще мерзлая, то в данное время это не имело последствий. Но в мае месяце, когда земля оттаяла, дом подвергся участию, о какой я только что рассказала. Нужно думать, однако, что была тут и вина архитектора, так как я слышала, что этот самый архитектор выставил еще две деревянные конюшни, одну в гостилицах, другую в Украине, которой и постигла та же судьба. По пословицам не бывать бы счастью, да несчастью помогло. Приключение с домом в гостилицах внушило такой ужас, что принялись несколько месяцев спустя осматривать все дворцовые дома, которые долго не ремонтировались, и между прочим, в Петергофе и Ораниенбауме. Буду иметь случай говорить о них впоследствии. В июне этого года приехал в Петербург сакромоза, кавалер мальтийского ордена. Ему оказали очень почетный прием. Он нашел возможность сказать мне, что мать моя дала ему разные поручения ко мне, что он все поместил в маленьком свертке, который передаст мне, целуя мне руку на первом куртаге. Я сказала ему, что боюсь смертельно, как бы не заметили этого, и что с меня так сказать, не спускали глаз. Он ответил: "Предоставьте мне действовать и не бойтесь ничего". У меня сердце падало, когда я только думала о записке, которую он должен был мне передать. Наконец наступило то страшные воскресенье. И кавалер-сакромоза, под слова прука великого князя и откланиваясь ему, поднес руку к карману своего кафтана, откуда я видела, появилась небольшая трубочка бумаги, длиной пальцев два поперек, которую он мне сунул в руку, целуя ее в присутствии великого князя, обоих чеглоковых и норства других. Признаюсь, до сих пор не понимаю, как они этого не заметили. Сердце у меня билось страшным образом. Я взяла свёрточек и, боясь его уронить, положила в свою правую перчатку, которую держала в левой руке. Я не посмела бы опустить правую руку в карман, боясь, как бы не заметили, что я нечто прячу. Очевидно, сокромоза многим рисковал в этом предприятии, как бы ни было оно невинно. Если бы его только заподозрили, то по меньшей мере, его бы выслали со стыдом за границу. А что касается меня, то меня бы заперли и больше, чем когда-либо следили за мной. Вернувшись наконец в свою комнату, я тайком прочитала содержание этого опасного сверточка. Он мне сообщил, что мать моя была в смертельном страхе от того, что я ей не писала, что желала бы знать причину этому и еще хотела знать Нельзя ли ей получить Курляндию для моего брата? Еще желала она знать подробности касающиеся меня. Несколько дней спустя, во время концерта, который бывал у великого князя еженедельно, я подошла к оркестру. Один из музыкантов, игравший на контрабасе по имени Гаспар, сказал мне, не оборачиваясь: "Сокромоза поручил мне засвидетельствовать вам его почтение и просит вас передать мне ваш ответ в следующем концерте. Я ему ответила: "Хорошо" и удалилась от него. Вот я в большом затруднении, как достать бумаги, перьев, чернил. Я не смела иметь чернильницу у себя в комнате. Захотели бы узнать, зачем она понадобилась. Я не хотела давать место подозрениям, как же быть? Я постоянно читала какую-нибудь книгу. Почти нет книг в переплёте, где бы не было хоть одного белого листа. Я вырвала один такой лист из своей книги, чтобы получить перо, я велела принести мне всякого рода золотых и серебряных безделок, и под предлогом маленьких подарков, какие хотела сделать своим людям, и до которых все они были жадны, и следовательно услужливы в их доставке, я купила серебряное перо. из тех, что называются вечными и в которых есть чернильница. Вот я снабжена всем, кроме чернил. Чтобы достать их, я просто обратилась к своему камердинеру, который наполнил чернилами мое перо. Получив все, что было мне нужно, я стала составлять свое послание. Оно было недлинно. Я, возможно, короче выразила все, что, по моему мнению, могло служить ответом на вопросы матери. Я сообщила ей, что мне запрещено писать, что Курляндия не могла достаться брату, потому что было решено не иметь герцога курляндского. А что до меня, то я была достаточно довольна и счастлива. На первом же концерте я подошла сзади к Гаспаре и опустила эту записку в его карман. Но Сокромоз мне еще написал тем же путем, чтоб иметь более обстоятельное письмо для матери. Я составила его и ему отправила. Он уехал несколько дней спустя. В Петров день после обеда я прилегла на канапе в своей комнате и заснула. Великий князь вошел в мою комнату, и так как тогда в ее глазах было великим преступлением спать после обеда или поздно вставать, он не терпел ни того, ни другого. То он сильно выборонил меня, и я из-за этого много плакала. Единственное известное мне основание, по которому он этого не любил, заключалось в том, что это был обычай, введенный при дворе и в городе ленью, праздностью и бездельем. Однако сам великий князь, хоть не следовал ему, был не менее празден по целым дням. Затем я оделась и пошла на бал. После выхода императрица подошла ко мне и спросила, отчего у меня покраснели глаза. А мне между тем глаза не показались красными, ибо иначе я бы не пошла. Я улыбнулась и сказала, что это случайно. Но она ласково заметила, что этого быть не может и просила сказать ей, отчего я плакала после обеда. Видя, что она все знает, я считала нужным сказать ей чистую правду. Я боялась только, чтобы великий князь не взглянул на это как на жалобу на него, его тётушки. Но отгадав мое затруднение, императрица меня на этот счет успокоила. Она предупредила меня, сказав, чтобы я сказала, что со мною, и что великий князь не узнает. Тогда я ей рассказала, что произошло, и это заставило ее покачать головой и сказать, что великий князь упорядочен Моя искренность ей понравилась, и весь вечер она относилась ко мне лучше обыкновенного. Не знаю, кто из моей комнаты тотчас же передал ей эту ссору великого князя со мною, и она хотела выяснить правду. Мы переехали в Петергоф, а оттуда в Ранинбаум. Чеглаков велел осмотреть потолки и полы этого дома, который выстроил и в котором жил знаменитый Меншиков. А после его ссылки он служил морским госпиталем до тех пор, пока императрица не подарила его великому князю. Я думаю, со времени постройки этот дом и не переделывали. Балки найдены были настолько перегнившими, что они и месяца бы не выдержали, не провалившись. Мы таким образом в течение этого лета занимали низкие флигеля во дворе налево. Обедали мы в палатке, разбитой посередине двора. Я вставал ежедневно в три часа утра, чтобы пострелять до жары. А после обеда, если погода была хорошая, ездила верхом на охоту. После того, как я в течение нескольких дней продолжала вести такую жизнь, и во время очень сильной жары я почувствовал себя настолько разгоряченной, что стал опасаться горячки. Я пожаловался Гюйону, моему хирургу. Последний пожелал узнать, какую жизнь я вела, И я ему рассказала. Он нашел, что возбуждение происходит от того, что я мало сплю и что не следует мне вставать так рано. Я последовала его совету и почувствовала себя хорошо. Странно было, что находясь, так сказать, под надзором в городе, я пользовалась самой большой свободой в деревне. Когда я выходила из дому, например, на эти утренние прогулки, для которых вставала с рассветом, Со мной был только Егерь, и иногда еще слуга, но не всегда. И это следовало приписать лишь лени надзиравших, с которыми всегда можно было справиться, лишь бы они только предвидели в чем нибудь утомление. Прогулки их в особенности изнуряли. И они любили сидними сидеть на одном месте в особенности Чеглаков, который был хоть и молод, но толст И также тяжел телом, как и умом. Кроме того, со времени своей страстишки кошелевой, он очень был занят дома. Его жена тоже не могла бегать, она была вечно беременна и берегла свой смуглый цвет лица. Все остальные предпочитали удовольствие испанья обязанностям Аргуса. Так я бегала одна. Мы возвратились с Петергоф и нас поместили в верхних покоях дома, выстроенного Петром I и существовавшего еще в то время, но уже начали строить с обеих сторон каменные громады, которые в настоящее время давят этот домик. Чеглаковы, мои фрейлины и остальная наша свита помещались под нашими покоями в том же доме. Только Крузе Поправдуе не помещалась наверху, около моей спальни. Императрица со своей свитой занимала помещение старого и нового монплезира. Эти последние покои были только что выстроены. От скуки мы с великим князем в послеобеденное время, когда ему надоедало пилить на скрипке, выдумали играть в ломбер. Мне не доставляла особенного веселье эта игра, в которой для меня не было иного выбора, как проиграть или получить выговор. Мы вели крупную игру. Я играла лучше его и с большой осторожностью. Иногда мне приходилось проигрывать из боязни ругательств, следовавших вечно за моими выигрышами. Однажды после обеда, когда мы так развлекались, и меня сильно выборонили, чтобы отдохнуть на минуту, я прошла из помещения великого князя к себе. Там застала я крузы, который прыгала и плясала и проявляла порывы необычайной радости. Я осведомилась о причине такого веселья. Она взяла меня за руку и отвела в комнату, где никого не было. Она сообщила, что, когда заметила еще накануне, как Чеглакова то и дело ходила в Монплезир, а оттуда разные лица к Чеглаковым, то ее разбирало любопытство. И что под предлогом навестить свою сестру, старшую горничную и фаворитку императрицы, помещавшуюся Симон Презири рядом с комнатой Ее величества, она туда отправилась. Там она узнала, что поговаривают об удалении от нас Чеглаковых, что императрица была вне себя от гнева на Чеглакова, что она узнала, что Кошелева была беременна, что беременность эта была от Чеглакова, что императрица призвала его жену и ей все сказала. Что жена, хотя и очень рассердившаяся в глубине души на мужа, которого до той поры она любила безумно и которой в этом случае была обманута, что эта жена тем не менее, когда императрица предложила ей разойти с мужем или оставить двор с ним вместе, великодушно заступилась за него. Она подвигла небо и землю, чтобы уменьшить гнев ее величества. Из-за своей многочисленной семьи она не хотела расстаться с ним и находила, что все это дело касалось лишь ее одной и никого другого. Она даже пыталась все отрицать перед императрицей. Но последнее послала накануне, когда Чеглаковы были с нами на куртаже в Монплезире, одну из своих любимец, Измайлову, Кошелеву, которая уже несколько дней сказывалась больной и у которой мы все замечали округлость чтобы заставить ее сознаться. После долгих отрицаний и рыданий она это подтвердила. Тогда императрица опять велела позвать Поцватчеглакову намылил ей голову за то, что та старалась ее обмануть. Та ответила, что сама была обманута, и это была правда. И тогда императрица обозвала ее глупой, дурой, скотиной. Словом, гнев ее величества против Чеглаковых был так велик, что весь двор с минуты на минуту ждал их удаления. В покоях Чеглаковых происходил также полный разлад. Жена была глубоко оскорблена и не щадила мужа. По своему от природы гневному и вспыльчивому характеру, раз начав, она не останавливалась. Можно было бы сказать, что, настроившись на этот лад, она находила бесконечное удовольствие от высказывания множества неприятных вещей. Чеглаков вынужден был встать на колени перед своей женой. Та сказала ему, что прощает его, но чтобы он не ждал к себе от нее той любви, какую она прежде питала, и что она остается с ним только ввиду того количества детей, какое они имели. Вообще во всем этом деле Чеглакова проявила разумное и твердое поведение с оттенком великодушия, на которое до тех пор никто не считал ее способной. Крузе умоляла меня Бога ради молчать обо всем, что она мне рассказала, так как если узнают, что она мне это сообщила, она пропала. В особенности она просила меня ничего не говорить великому князю. Все повторяли мне вечно эту просьбу во всех случаях, когда мне что-нибудь рассказывали. Я обещал ей все, чего она хотела, и просил не скрывать от меня продолжение этого дела, которое, надеялись мы, должно кончиться катастрофой отставки Чеглаковых. Для обеих нас равно желательный. Чувство, разделяемое нами почти со всеми, кто имел дело с этими неприятными людьми. Она обещала мне пойти опять к сестре, как только можно будет это сделать, не возбуждая подозрений слишком большим любопытством. и сдержала слово. Я была в восторге от перспективы избавиться от Чеглаковых. Я знала, что это доставит большое удовольствие великому князю. Я вернулась к нему в комнате и рассказала ему, вовсе не называя, однако крузе, как приблизительно обстояли дела. Я прибавила, что малейшая его болтливость помешает отставке Чеглаковых. Он обещал быть настороже. Впрочем, наш образ жизни в Петергофе был для меня довольно прочным залогом, что первые порывы радости пройдут раньше, чем он будет иметь случай как-нибудь проболтаться. Тем временем мы получили приказ вернуться в город. Да и пора было, ибо наше помещение грозило развалиться. Когда ходили по моей уборной, весь пол трясся, и по мелкой дрожи этого пола можно было понять, что балки или слишком тонкие, или сгнили. Все еще напуганные приключениями в гостилицах и состоянием полов и потолков в Воронинбауме, я велела позвать графа Фермера, который заведовал в то время зданиями, и сообщил ему это. Он сказал, что нужно все осмотреть. Действительно, он произвел осмотр, и нашли, что все балки были в том же виде, как в Воронинбауме. Но неплохое состояние дома в Петергофе дало повод покинуть это место. Это послужило в данном случае лишь предлогом. Эта поездка предпринималась, чтобы без шума и скандала удалить от двора Кошелеву, которая императрица велела возвратиться в город с ее теткой Обергоф маршальши Шепелёвой. также теткой по мужу фаворитки императрицы Шуваловой. Но Шувалова презирало это родство, все людей глупых, очень низкого происхождения, так как Шупелёвы и ее сестра, мать Кошелевой были финского происхождения и взяты были ко двору во время завоевания Финляндии, чтобы стирать белье детям Петра Великого. Потом они подметали комнаты и мало-помалу достигли того, что стали горничными. Шупелёв в то время денщик Петра Первого, женился на одной, а Кошелев Унтерштальмейстер императрицы Екатерины, на другой. Их мужья, благодаря продолжительной службе, сделали карьеру при этой императрице, к родне которой представил их обоих император Пётр Великой. Эта родня при жизни этого государя жила в царском селе, оттуда они никогда не выезжали, так что их никто не знал. Когда император умер, все были изумлены, увидав, что у императрицы Екатерины Есть пара братьев да пара сестер, о существовании которых никто не ведал. И что, все сколько их ни было, люди, которым нельзя показаться в большом свете, так как все они были пьяницы и невежды. И по всем статьям чувствовалось их низкое происхождение. Да извинят мне эти незначительные отступления. Может быть, я еще часто буду ими пользоваться, когда они повлекут за собой какой-нибудь любопытный анекдот. Или память подскажет мне эти анекдоты или вещи, которые мне покажутся таковыми. По дороге из Петергофа в Петербург мы встретили своих верховых лошадей. Мы с великим князем сели на лошадей, Чеглаковые остались в карете. Они не были в наилучшем расположении духа, но мы с нашими кавалерами, которые нас сопровождали, почувствовали себя легко. И по пути Все очень свободно говорили о происшествии с Кошелевой и о критическом положении Чеглаковых. Пётр Салтыков и его брат Сергей были в том числе. Они говорили как и другие. Но все, да брата Сергея включительно, не знали, что этот самый Пётр Салтыков, который благодаря своей глупости, несмотря на все свое камергерство, служил потехой всему двору. — пересказывал изсказывал Чиглакову всё, что слышал. По приезде в город он поспешил донести о разговорах во время дороги. Чеглакова на другой же день сделала всем выговор по поводу этого. Тогда никто не стал сомневаться, что доносчиком был Петр Салтыков. Брат его сделал ему нагоняя в свою очередь. Был нагоняя также от отца и матери. Он опять отправился все это передать Чеглаковым. И думается мне, что это отчасти в связи со стараниями, какие приложил их покровитель Бестужев, чтобы поправить их дела и поднять их упавшие императрицы акции, расположила последнюю оставить их на месте. Все это дело мало-помалу предалось забвению, несмотря на произведенный сперва шум. Крузы первые почувствовала, что милость к Чеглаковым была больше, чем думали. то, что она в Петергофе ходила постоянно из Верхнего дворца в Монплезир во время этой путаницы, какая там была, не ускользнула от Чеглаковой. Кроме того, они редко бывали в согласии, и было уже не одно столкновение между обеими этими женщинами. Крузе однажды вздумала показать мне, как краить рубашки из голландского полотна. Чеглакова вошла и не одобрила этого. А на другой день от имени императрицы приказала ей оставить двор. Она удалилась к своему зятю гофмаршалу Сиверсу. Я была огорчена этой отставкой, так как Рузая очень смягчилась в отношении ко мне. Великий князь жалел о ней много больше. Игрушки, которые она ему доставляла, расположили его к ней. Несколько дней спустя Чеглакова привела ко мне от императрицы Владиславову, иначе сказать, Просковине Никишину. Она была тещей главного секретаря графа Бестужева и вполне преданна ему. Но это была женщина умная, с хорошими манерами и умевшая привлечь людей на свою сторону. Это особо мне сразу понравилось. Не помню от кого, но я получила совет быть очень осторожной с этой женщиной. Так как она слала настолько же неискренней, насколько была располагающей к себе и забавной. Я приняла это к сведению, наблюдала за ней и вела себя с ней осторожно. С первого дня она ничем не пренебрегла, чтобы расположить меня к себе. Она хотела достигнуть того же у великого князя, но он был очень предубежден против нее. Главным ее недостатком было то, что она была русская. А вторым то, что она заместила Крузе Галштинку по происхождению. Сей князь питал необычайную страсть к этому клочку земли, где он родился. Он был вечно им занят. Он покинул эту родную землю лет 12-13, когда он говорил о ней, воображение разыгрывалось, и так как никто из окружавших, начиная с меня, не были в этой, по его словам, столь восхитительной стране, то он нам ежедневно рассказывал о ней неболицы, причем он желал, чтобы мы им верили. Он сердился, если замечал недостаток веры. Сцепление пороков и добродетелей человеческих самая странная вещь на свете. Кто мог бы предвидеть, что страсть к этому клочку земли сделает мало-помалу этого князя одним из самых больших лгунов, каких быть может носила земля. Я видела, как это незаметно развивалось у меня на глазах. Но не без энергичной борьбы против этой постыдной и вредной наклонности, изо всех моих сил беру тому в свидетели Бога и тех, кто имели случай ознакомиться с этим, но ничто не могло отвлечь его от этого. Напротив, чем становился он старше, тем больше противоречие озлабляло его, раздражало и делало тверже. Под конец ослепления его шло так далеко, что он в глубине души был убежден, что ложь, которую он изобретал и распространял, была неприложенной истиной. Кроме того, это был лгун, обладавший лучшей на свете памятью. Рассказанный однажды, он рассказывал потом с теми же подробностями, о которых уже рассказывал, при той лишь разнице, что рассказывая вновь он увеличивал и прибавлял к рассказу происшествия, которых до тех пор не воспроизвел. Одной из причин, послуживших всего более к тому, чтобы подорвать его доверие к Владиславовой, была ее набожность, основной пункт, которого он никогда не прощал. Кроме того, в ее комнате была лампада перед образами, чего он не выносил. Хотя это было в обычае по нашей вере, но его императорское высочество к ней нисколько не был привязан. Напротив, он воображал, что принадлежит к лютеранскому исповеданию, в котором был воспитан, но в глубине души он ничем не дорожил и не имел никакого понятия ни о догматах христианской религии, ни о нравственности. Я никогда не знавала атеиста более совершенного на деле, чем этот человек, который между тем очень боялся и черта, и Господа Бога. А чаще всего их обоих презирал, смотря потому, представлялся ли к этому случай или овладевало им минутное настроение.